Молодой воин ощутил в душе жажду мира. Никогда за всю свою жизнь не помышлял он так мало о воинской славе, как в том мгновении, когда удалился вместе с Уатауа в каюту, а баржа уже терлась бортом о края платформы. От этих мечтаний его пробудил грубый голос непоседы, отдавшего приказание причалить. Чингачгук повиновался. В то время как он переходил на нос баржи, непоседа уже стоял на платформе и притопывал ногами, с удовольствием чувствуя под собой неподвижный пол. Со свойственной ему шумной и бесцеремонной манерой он выражал таким образом свое полное презрение ко всему племени гуронов. Хаттер подтянул пирогу к носу баржи и собирался снять запоры с ворот, чтобы пробраться внутрь дома. Марч, который вышел на платформу только ради бессмысленной бравады, толкнул ногой дверь, чтобы испытать ее прочность, а затем присоединился к Хаттеру и стал помогать ему открывать ворота. Читатель должен вспомнить, что иным способом попасть в дом было невозможно. Должен также он вспомнить, и каким образом хозяин загораживал вход в свое жилище, когда оставлял его пустым и особенно в тех случаях, когда грозила опасность. Спустившись в пирогу, Хаттер сунул конец веревки в руки деловару, велел пришвартовать ковчег к платформе и спустить парус. Однако вместо того, чтобы подчиниться этим распоряжениям, Чингачгук оставил парус полоскаться на мачте и набросив веревочную петлю на верхушку одной из свай, позволил судну, свободно дрейфовать, пока не привел его в такое положение, что к нему можно было подобраться только на лодке или по вершине палисада. Такого рода маневр требовал немалой ловкости и, во всяком случае, вряд ли его удалось бы проделать перед лицом отважного врага. Прежде чем Хаттер успел раскрыть ворота Дока, ковчег и замок очутились на расстоянии 10-12 футов друг от друга. Их разделял частокол из свай. Баржа плотно прижалась к нему, и он образовал нечто вроде бруствера, высотой почти в рост человека, прикрывая те части судна, которые не были защищены каютой. Делавар был очень доволен этим неожиданно выросшим перед ним оборонительным сооружением. Когда Хаттер ввел наконец свою пирогу в ворота дока, Молодому воину пришло в голову, что если бы ему помогал зверобой, они сумели бы защитить такую позицию от атак самого сильного гарнизона, засевшего в замке. Даже теперь он чувствовал себя в сравнительной безопасности и уже не испытывал прежней мучительной тревоги за судьбу уот Однако удара веслом было достаточно, чтобы провести пирогу от ворот до трапа, находившегося под домом. Здесь Хаттер застал все в полной исправности. Ни висячий замок, ни цепь, ни засовы не были повреждены. Старик достал ключ, отомкнул замок, убрал цепь и опустил трап. Непоседа просунул голову в люк и, ухватившись руками за его край, влез в комнату. Несколько секунд спустя, в коридоре, разделявшем комнаты отца и дочерей, послышались его богатырские шаги. Потом раздался победный крик. «Ступай сюда, старый Том!» — весело орал необузданный лесной житель. «Все твои владения в порядке и пусты, как орех, который провел полчаса в зубах у белки. Деловар хвастает, будто он способен видеть тишину, Пошли его сюда! Он сможет даже пощупать ее. Тишино в том месте, где ты находишься, Гарри Марч, возразил Хаттер, просовывая голову в люк, и его голос начал звучать глухо и неразборчиво для тех, кто оставался снаружи. Тишино в том месте, где ты находишься, можно и видеть и щупать. Она не похожа ни на какую другую тишину. Ладно, ладно, старина! Полезай сюда, и давай-ка откроем окна и двери, чтобы впустить немножко свежего воздуха. В трудные времена люди быстро становятся друзьями. Однако твоя дочка Джудит совсем отбилась от рук, и моя привязанность к твоему семейству здорово ослабела после ее вчерашних выходок. Если так будет продолжаться, то не успеешь ты прочитать и десяти заповедей, как я удеру на реку предоставив тебе вместе с ковчегом твоим и с капканами твоими и с детьми твоими, с рабами и рабынями твоими, с валами твоими и ослами твоими, обороняться от аракезов, как знаешь. Открой окошко, плавучий том, я ощипью проберусь вперед и отопру входную дверь».